Глава двадцать девятая. Ролли, Северная Каролина, воскресенье, двадцать восьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. Райдер Хиллер выехала из аэропорта Ролли на арендованной машине. Проведя расследование, она подключила свои источники и достала адрес квартиры Слуан Хастинс. Двадцатиминутная поездка привела ее на обсаженную деревьями улицу и парковку трехэтажного комплекса. Ей потребовалось минута, чтобы собраться, прикрепив микрофон к воротнику и настроив видеодисплей на смартфоне, прежде чем она вышла из машины и поднялась по лестнице в квартиру Слоан Хастингс. После трех попыток достучаться Райдер приложила ладонь к албу и заглянула в окно рядом с дверью. Жалюзи были открыты, и она могла увидеть всю маленькую квартирку. Свет выключен, внутри никого нет. Она направилась обратно к машине, чтобы подождать там. Шли часы, а малышке Шарлотты не было видно, и райдер поняла, что ей нужно переходить к плану «Б».